Глава 21. Ванесса. Пятница, 22 декабря 2017 года. «Вы составили заявление, мистер Хилтон?» Детектив-инспектор Хэттон посмотрел на Лео через стол, накрытый для завтрака. Их кофейные чашки и тарелки с тостами были едва тронуты. «Какое заявление, Лео?» — спросила Ванесса. Сын тяжело вздохнул, и она вспомнила, что уже задавала ему этот вопрос. «Для утренней пресс-конференции, мама. Обращение за информацией о Сиене». Ванесса посмотрела на сына, отметив его налитые кровью глаза, растрепанные волосы, мятую рубашку. «А что такое с Сиеной?» «Что случилось, Лео? Ты выглядишь ужасно!» Он обхватил голову руками. «Она пропала! Я ищу ее с первых лучей солнца, мама! Хожу по лесу, объезжаю просеки, останавливаю машину, зову ее, двигаюсь дальше, кричу ее имя снова и снова!» Зазвонил его мобильный телефон. Лео вскочил и вышел из комнаты, чтобы ответить на звонок. «Привет, Филипп. Да, я знаю о крайнем сроке, но здесь всё довольно сложно. Что он имеет в виду, говоря, что ищет Сиену? Что случилось?» «Ваша внучка пропала, миссис Хилтон, но мы делаем всё возможное, чтобы найти её. Пожалуйста, старайтесь не волноваться». Ванесса почувствовала, как слезы защипали ей глаза. Она отвернулась и посмотрела в кухонное окно на яркое зимнее солнце, встающее над озером. Ее мозг был словно в густом тумане. Она пролежала без сна большую часть ночи, то засыпая, то просыпаясь, слушая, как плачет Хелен. Теперь Ванесса вспомнила. Сиена пропала. Однако всякий раз, когда кто-то напоминал ей об этом, ей приходилось узнавать всё заново. Она была измучена, но заснуть не могла. Полицейские оставались в доме целую ночь. По рации они получали последние новости. Люди появлялись и уходили в ранние часы, разговаривали и хлопали дверьми. В какой-то момент Ванесса задремала, и ей приснился кошмар. Озеро превратилось в лёд, Элис была в ловушке под ним в своём красном пальто, а Ванессе не хватало сил, чтобы расколоть лёд и добраться до дочери. Входная дверь хлопнула так громко, что она вздрогнула и проснулась. Каждый раз, когда Ванесса засыпала, её мозг возвращался к тому вечеру, когда они потеряли Элис. «Как думаешь, надо вызвать врача, чтобы он дал ей какое-нибудь снотворное?» Услышала она голос сына на лестничной площадке перед своей комнатой. «Я не хочу спать! Я не могу спать, пока не вернётся моя девочка! Где она, Лео?» — кричала она. Лео пообещал, что продолжит поиски. Отвёл мать обратно в спальню, но её невозможно было ни уложить, ни успокоить — С первыми лучами солнца все бросили попытки уснуть и снова отправились на поиски Сиены. Лео вернулся в кухню и положил свой телефон на стойку. Тяжело вздохнув, он налил себе кофе. «Не могу поверить, что это происходит», — пробормотал он. Детектив кашлянул. «Мистер Хилтон, давайте обсудим ваше заявление для пресс-конференции». «Сразу подчеркну главное. Мы призываем вас и вашу жену вести себя естественно, чтобы Сиена узнала ваш тон. В конце концов, это пресс-конференция для неё. Вот к кому мы обращаемся. Мы хотим заверить её, что у неё нет никаких проблем. Нечто вроде «пожалуйста, возвращайся домой, мы скучаем по тебе, ты не сделала ничего плохого». Лео нахмурился». А Вдруг её похитили? Мы что, не обращаемся к похитителю? Если вы имеете в виду Бобби Джеймса, то в данный момент мы допрашиваем его, но, похоже, он не знает, где она. Ясно, что от него вы ничего толкового не добьётесь, иначе Сиена уже вернулась бы к нам. Дело в том, что я слышал публичное обращение, с которым вы выступили сегодня утром, И там упоминается, что Сиена сбежала. Ей семь лет. Куда ей бежать?» Ванесса слушала разговор с нарастающим страхом. Ей казалось, что полицейская процедура мало изменилась за пятьдесят лет. Они все так же предполагали, что виновен кто-то из семьи, И пресс-конференция устраивается еще и с целью дать полиции возможность понаблюдать за Лео и Хелен, проанализировать их поведение и понять, не скрывают ли они что-нибудь, а не только с целью привлечь внимание общественности. Детектив посматривал на Лео так же, как детектив-инспектор Милс на Ричарда в «Ночь исчезновения Элис». Ванесса почувствовала себя виноватой в том, что не предупредила сына, хотя он все равно не слушал ее, и предполагать, что Лео имеет какое-то отношение к исчезновению Сиены, было нелепо. Сын, конечно, далек от совершенства, но его любовь к дочери, несомненно. — В данный момент мы обращаемся к Сиене, — продолжил инспектор Хэттон. Мы призываем ее вернуться домой. Мы также призываем всех, кто находился в этом районе в то время, когда она пропала, предоставить информацию, какой бы незначительной, по вашему мнению, она не была. Наша цель в том, чтобы повысить осведомленность жителей о пропаже Сиены, дать ее описание и попытаться добиться звонков от людей». Лео опустил голову. Он молча достал из ящика стола две таблетки парацетамола, которые проглотил, запив водой. Детектив Хэттон продолжил. «Старший инспектор, ведущий расследование, будет присутствовать на пресс-конференции вместе с вами. Он обратится с просьбой выйти на связь к Сиене или любому, кто может знать, где она находится». После своего выступления старший инспектор продиктует номер, по которому люди могут позвонить. У нас сидит специальная команда на телефонах. «Думаете, кто-то позвонит?» — спросила Ванесса. Телефон Лео зазвонил снова. Он посмотрел на номер и переключил аппарат на беззвучный режим. «Обычно много времени уходит на ерунду. Это как отделять зерна от плевел». «Но если появится что-нибудь существенное, мы отреагируем мгновенно. Если кто-то позвонит и скажет, что видел Сиену, мы появимся там через несколько минут». Лео кивнул и принялся расхаживать по комнате. «Мне звонят друзья и жители деревни, предлагают помощь, а у нас нет никаких чётких планов поиска. Многие решили не выходить сегодня на работу ради нас». Но они просто сидят и ждут. Как только закончим пресс-конференцию, сразу приступим к поискам. Пока вырабатывается план, и мы сообщим о нем всем. Мы знаем, что люди хотят помочь, но их нужно проинструктировать. Нам необходимо методично обследовать местность, и они должны понимать, что искать, и как поступать со всем, что они заметят. «Значит, Бобби Джеймс ничего не говорит?» «Зачем он приходил сюда, к нам домой?» «Я не могу обсуждать это, но он уверяет, что ничего не знает об исчезновении Сиены». Лео закрыл глаза и потер висок. «Мистер Хилтон, когда мы вернемся, будет полезно, если мы сможем посмотреть ваши банковские выписки», — произнес инспектор Хэттон. Лео ошеломленно посмотрел на него, — Краска отхлынула от его щёк. «Зачем вам это нужно?» «Сотрудник по связям с семьёй просмотрит их вместе с вами. Ваши, и Хелен, и вашей матери, если это возможно. Нам нужно выяснить, не было ли какой-либо необычной активности на ваших счетах. Не взяла ли одну из ваших карт Сиена или кто-то другой без вашего ведома. Если кто-нибудь снимал деньги, мы сумеем узнать, где это произошло». «Обычно в банкоматах есть видеонаблюдение». «У меня лишь одна банковская карточка, и она лежит в моём бумажнике. Я пользовался ей прошлым вечером, чтобы заправиться. Всё равно нам необходимо проделать всё, как положено. В ящике стола может найтись какая-нибудь забытая карточка». «Я не забываю про свои карточки». «Воцарилось тягостное молчание». Детектив первым нарушил его. но «Ну, давайте обсудим это с вами и вашей женой позднее. Это просто мера предосторожности. Хелен скоро спустится, вы не знаете?» «Бедняжка Хелен совершенно измотана», — вздохнула Ванесса. «По-моему, она не спала всю ночь». «Да, она сейчас придёт», — произнёс Лео. Все встали и вышли в коридор. Ванесса подняла голову и увидела Хелен, спускавшуюся по лестнице в сопровождении полицейского. Она была так бледна, что на лбу проступали вены, и было ясно, что Хелен плакала. Её трясло, несмотря на плотный шерстяной кардиган, в который она куталась, сжимая в руке мокрый носовой платок. Она шагнула к Лео... Тот попытался обнять её, но Хелен вздрогнула и молча прошла мимо к выходу. «Я не знаю, как долго мы там пробудем, мам. Офицер по связям с семьёй останется тут и приглядит, чтобы с тобой всё было в порядке». «Ты не хочешь, чтобы я поехала с вами?» — спросила Ванесса. «Нет, жди здесь на случай, если Сиен объявится». Лео двинулся за Хеллен к полицейской машине, ожидающей их на дорожке. Ванесса смотрела, как отъезжают машины. Шумная суета в доме стихла, и он превратился в пустую безмолвную раковину. Затем она повернулась и побрела обратно по пустому коридору. Единственное, что там оставалось из вещей — прислонённый к стене портрет Элис, с которым Хелен попросила грузчиков подождать. Ванесса остановилась и долго смотрела на него, а потом опустилась на пол, провела пальцем по портрету и заплакала.